Глава четырнадцатая. О разумной беседе между Санчо Панцией и его господином и о последовавшем затем приключении с мертвым телом. «Сдается мне, сеньор, — сказал Санчо, — что все эти напасти обрушились на нас в наказание за то, что ваша милость не сдержали торжественного обета, не ночевать под крышей, не раздеваться на ночь, не вкушать хлебу за столом и не совершать многого другого, пока вы не добудете шлема Маландрина или Ламандрина или как там звали этого проклятого волшебника». «Ты верно говоришь, Санчо», — сказал Дон Кихот. «Честное слово, эта клятва совсем вылетела у меня из головы. Теперь я понимаю, за что тебя подбрасывали на одеяле. Зато, конечно, что ты вовремя не напомнил мне об этом. Но ты увидишь, что я заглажу свою вину. Нет такого греха, которого бы рыцарь не мог искупить своими подвигами. Да я-то чем виноват? Ведь я не давал никаких клятв, воскликнул Санча. Неважно, клялся ты или нет, ответил Дон Кихот. Довольный того, что ты был моим соучастником, Вольным или невольным все равно. Ты видел, как я нарушил клятву и не остановил меня. Ну, в таком случае постарайтесь, ваша милость, не забыть об этом, как вы забыли о своем обете. А то, чего доброго у привидений, явится охота еще раз потешиться надо мной, да, пожалуй, и над вашей милостью. Беседуя таким образом, наши путники тихо плелись по большой дороге. Между тем солнце зашло, настала темная ночь, а никаких следов жилья все не было заметно. Измученные и голодные, они молча продолжали ехать вперед, с тоской помышляя о ночлеге. Вдруг вдали на дороге замелькали яркие огни, похожие на блуждающие звезды. При виде их Санчо чуть не умер со страха. Да и Донкихоту стало не по себе. Один натянул недоуздок ошла, другой поводья коня. И оба остановились, стараясь отгадать, что бы такое это могло быть. Они заметили, что огни движутся им навстречу и постепенно становятся все ярче и ярче. Тут Санчо затрясся как лист, да и у Донкихота волосы встали дыбом. Призвав на помощь всё своё мужество, Наш рыцарь сказал, «Без сомнения, Санчо, это одно из величайших и опаснейших приключений, в котором мне придется проявлять всю мою силу и мужество». «Ну, пропала моя голова», — вскричал Санчо. «Если это опять призраки, а похоже, что это так, где мне набраться ребер, чтобы выдержать новую трепку? Кто бы ни были эти привидения...» — заявил донкихот Я не позволю им тронуть хотя бы нитку на твоем платье. Если в прошлый раз они натешились над тобой, то только потому, что я не мог перелезть через изгородь во двор. Но сейчас мы в открытом поле, и здесь моему мечу есть где разгуляться. — А если они опять нашлют на вас заклятие и пригвоздят к месту, как в тот раз? — сказал Санчо. Что пользы в том, что мы в открытом поле? — Во всяком случае, Санчо, — сказал Дон Кихот, — прошу тебя, не падай духом. Ты сейчас на деле увидишь, каково мое мужество. — Постараюсь с Божьей помощью набраться храбрости, — ответил Санчо. Свернув немного в сторону, они снова начали пристально вглядываться в темноту, пытаясь разобрать, что это за огни движутся на них. Вскоре они различили множество каких-то странников в длинных мантиях. Это жуткое зрелище так подействовало на Санчо, что он начал стучать зубами, как в лихорадке. Но еще больше он перетрусил, и еще сильнее застучали у него зубы, когда таинственная процессия приблизилась настолько, что ее можно было хорошо разглядеть. Впереди ехало человек двадцать всадников в белых мантиях с зажженными факелами в руках. За ними двигались тяжелые похоронные дроги, а за дрогами следовало еще шесть всадников, закутанных в длинные траурные плащи, которые доходили почти до копыт мулов. Что это были мулы, а не лошади, сразу было видно по их спокойной поступе. Всадники медленно подвигались вперед, что-то бормоча себе под нос тихими и жалобными голосами. В пустынной местности, да еще в такой поздний час, это необычайное зрелище могло испугать кого угодно. Не сомневаясь, что перед ним привидение, Санчо окончательно упал духом, но чем сильнее трусил Санчо, тем больше возрастало мужество Дон Кихота воображение у которого живо представилось одно из приключений, описанных в романах. Ему почудилось, что похоронные дроги — траурная колесница, на которой везут убитого или тяжело раненого рыцаря, и что именно ему, Дон Кихоту, следует за него отомстить. Недолго думая, он взял наперевес свое копье, покрепче уселся в седле и, приосанившись, Гордо выехал на середину дороги, по которой должны были проехать всадники в мантиях. Когда же они совсем приблизились, он крикнул громким голосом. «Эй! Кто бы вы ни были, остановитесь! Отвечайте немедленно! Кто вы такие? Куда и откуда едете? И кого везете на этой колеснице? Ибо по всему видно, что вы либо виновники, либо жертва злодеяния» я должен узнать в чем дело чтобы покарать вас за содеянное вами зло или отомстить за обиду вам учиненную мы торопимся сказал один из всадников а до постоялого двора еще далеко поэтому нам некогда вступать с вами в длинные разговоры и пришпорив мула он хотел проехать мимо оскорбленный таким ответом дон кихот схватил мула за узду и и закричал остановитесь невежи и отвечайте на мои вопросы в противном случае я вызываю вас на бой испуганный мул встал на дыбы и сбросил седака на землю слуга шедший рядом принялся осыпать донкихота ругательствами донкихот и без того уже взбешенный бросился на одного из всадников в черном и в мгновение ока свалил его на землю. Затем он с молниеносной быстротой устремился на остальных противников. Казалось, у Росинанта выросли крылья. Так легко и горделиво носился он взад и вперед. Всадники в мантиях были робкие и к тому же безоружные люди. Они и не пытались дать отпор донкихоту и разбежались в разные стороны. Им должно быть казалось что на них напал не человек а дьявол покончив со всеми своими врагами донкихот снова подъехал к всаднику с сброшенному мулом тот все еще беспомощно лежал на земле возле него валялся догоравший факел донкихот направил на него свое копье и повелел под угрозой смерти сдаться сдаюсь сдаюсь закричал лежавший «Пощадите меня, ваша милость! Я сломал себе ногу и не могу подняться! Умоляю вас, сеньор, если вы добрый христианин, не убивайте меня! Ведь я духовное лицо!» «Так какой же дьявол!» — воскликнул Дон Кихот. «Заставил вас, духовное лицо, впутаться в эту историю! Кто меня впутал в нее?» — отвечал лежавший. «Должно быть злая судьба!» — Смотрите, как бы вам не пришлось еще хуже, — сказал Дон Кихот. — Лучше не упрямьтесь и объясните толком, кто вы такой и что это за процессия. — Охотно удовлетворю вашу милость, — ответил лицензат. — Итак, позвольте доложить вашей милости, что я зовусь Алонзо Лопес, родом из Алькабендеса. Я ехал из города баэсы Вместе с другими одиннадцатью священнослужителями. Все они сейчас разбежались. Мы направлялись в Сеговию, провожая тело одного дворянина, умершего в Баэсе, в фамильный склеп в Сеговии, откуда он родом. — Кто же убил его? — спросил Дон Кихот. — Бог, с помощью гнилой горячки, унесший его в могилу. — Если так, — сказал Дон Кихот то Господь избавил меня от труда мстить за этого человека, ибо в смерти его никто не повинен. Должен вам сказать, ваше преподобие, что я рыцарь из ламанчи по имени Дон Кихот, и мое назначение — странствовать по свету в поисках приключений, творя правый суд, карая злодеев, защищая обиженных, утешая несчастных. «Уж не знаю», — промолвил лицензат. Как вы чините правый суд, а только ногу мою вы так починили, что она до конца жизни не выправится? И утешили вы меня так, что я этого вовек не забуду. Поистине приключение это оказалось для меня великим злоключением. Не все так делается, как мы того хотим, — ответил Дон Кихот. — Вся беда в том, сеньор лиценциат что вам пришло на ум путешествовать глубокой ночью в траурных одеждах, с зажженными факелами в руках, распевая в полголоса какие-то непонятные напевы. Не мудрено, что я принял вас за выходцев с того света, за полчища злых демонов, и, исполняя долг странствующего рыцаря, напал на вас. Уж видно, мне так было на роду написано, — сказал лицензат. Но, по крайней мере, сеньор странствующий рыцарь, «Раз вы причинили мне такое зло, то помогите мне подняться, потому что я никак не могу высвободить из-под седла ногу, запутавшуюся в стремени». «Что же вы молчали до сих пор?» — воскликнул Дон Кихот. «Санчо! Санчо!» — позвал он своего оруженосца. Однако Санчо вовсе не торопился на его зов. В первые минуты схватки... Он только дивился отваге и ловкости своего господина, но затем, опомнившись от страха и удивления, занялся в тихомолку разгрузкой мула, шедшего позади с вьюком съестных припасов. Устроив из своего плаща объемистый мешок, он торопливо стал перекладывать туда провизию. Только покончив с этим делом и положив мешок на серого, он поспешил на зов своего хозяина. Совместными усилиями они вытащили сеньора лиценциата из-под мула, усадили его в седло и дали ему в руки факел. Затем Дон Кихот предложил бедняге отправиться в догонку за своими спутниками и передать им его извинения за невольную обиду, которую он им нанес, исполняя священный долг странствующего рыцаря. А санчик к этому прибавил. «Если бы эти сеньоры пожелали узнать, кто тот храбрец, который так ловко с ними расправился, скажите им, Ваша милость, что это знаменитый Дон Кихот Ламанчский по прозванию «Рыцарь печального образа». Когда лицензиат распрощался с ними и поехал своей дорогой, Дон Кихот спросил Санчо, почему это ему вздумалось назвать его «рыцарем печального образа». Да видите, ваша милость, ответил Санчо. При свете факела вы показались мне таким несчастным, худым и бледным, что просто жалко было на вас смотреть. Вы должно быть совсем измучились с этими сражениями да приключениями. Нет, Санчо, сказал Дон Кихот. Дело совсем не в этом. Вернее всего, что мудрец, которому предстоит написать историю моих подвигов, счел нужным, чтобы я избрал себе какое-нибудь прозвище, по примеру рыцарей былых времен. Один звался рыцарем пламенного меча, другой — рыцарем дев, третий — рыцарем смерти. Под этими прозвищами они и стали известны на всем земном шаре. Так вот я и думаю, что этот мудрец внушил тебе мысль назвать меня рыцарем печального образа отныне я принимаю это имя и чтобы закрепить его за собой при первой же возможности прикажу изобразить на своем щите самое печальное лицо незачем тратить на это время и деньги сказал санчо довольно вам поднять забрало и каждый без всяких изображений на щите сразу же назовет вас рыцарем печального образа уж вы можете мне поверить «Клянусь вам, сеньор! Голод и выбитые зубы и так вас украсили, что вы вполне можете обойтись без печального изображения на щите!» Дон Кихот улыбнулся, но не стал спорить с Санчо. Нашему рыцарю внезапно пришло в голову, что он должен осмотреть погребальную колесницу, дабы проверить, действительно ли на ней везут человеческое тело. Но санча воспротивился этому сеньор сказал он это опасное приключение окончилось для вашей милости более счастливо, чем все прежние но люди обращенные вами в бегство могут спохватиться что они бежали от одного единственного рыцаря опомнившись и устыдившись своей трусости они пожалуй вернутся да зададут нам хорошую трепку осел мой в полном порядке Горы близко, голод дает себя чувствовать, так не лучше ли нам попроворнее удалиться отсюда? Мертвый, как говорится, в могилу, а живой за стол? Тут Санчо схватил осла за узду и решительно двинулся вперед. Дон Кихот, сознавая, что его оруженосец прав, последовал за ним без всяких возражений. Перевалив через цепь холмов, Они выехали на уютную, защищенную от ветра лужайку и решили здесь заночевать. Санча разгрузил осла. Рыцарь и оруженосец растянулись на зеленой траве и сразу позавтракали, пообедали и поужинали, набив свои желудки холодными закусками, которые господа церковники, редко о себе забывающие, везли на муле в своем обузе. Но тут явилась новая беда. У них не оказалось не только вина, но даже воды, чтобы промочить горло. Тогда Санчо, заметив, что лужайка покрыта мелкой и свежей травкой, сказал. Но что именно он сказал, мы узнаем из следующей главы.